ЭПИЛОГ Через несколько дней мы с Бори сели в офисе и включили шпиона, которого получили от Инги. Некоторое время из устройства не доносилось ни звука, а потом послышался голос Леокадии. «Чаю хочешь? Лучше кофе» ответил Мариус, «снимаю шляпу». «Ты о чем?» — не поняла хозяйка. «Снимаю перед тобой шляпу», — повторил племянник. «Моя тетя гений». «Такое провернуть! Никто не знает, что Степан решил уйти к тебе». «Да», — засмеялась Леокадия. «Я последняя женщина, которую Эмилия может заподозрить в связи с ее мужем». Твой отец был удивительным человеком, сочетание аморальности с порядочностью. Это как? Желания другого человека ничего для него не значили. Он мог переступить через любого, соврать самым честным видом, украсть и свалить вину на приятеля, переспать с женщиной и в тот же день утянуть в постель ее подругу. Но если Степан кого-то любил, то никаких зигзагов налево не совершал. Он мне признался, что Эмилия единственная, от кого он захотел ребенка, с кем провел много лет вместе. Терпел все закидоны моей сестрицы, исполнял капризы, прощал глупость, жадность, а потом, как переключатель, щелкнула Бац! И он решил уйти. Мне Степан очень нравился, но жить с таким мужиком, как на бомбе сидеть. Я его старательно уговаривала не сжигать мосты, дать им еще один шанс. «Спасибо тебе, Мариус». «За что?» — удивился племянник. «Просто пришел к тебе с тревогой, мол, надо что-то делать. Мать окончательно тормоза потеряла. Либо отец ее убьет, либо она его. Но и то, и другое плохо. Они в законном браке. Если мужик лишит жизни, мать, наследников будет трое. Я, ты и Валерия. Мы с тобой всегда договоримся, но зачем нам Лерка?» и ей принадлежит огромный трехэтажный дом с участком в гектар. Все находится на престижном сейчас Новорижском шоссе. Представляешь стоимость дачки? Больше 500 миллионов. Заказывала оценку в одном агентстве. Если поделим пополам, на две жизни хватит. Но Валерию куда деть? Помнишь наш тот разговор о ней? Послышался тихий женский смех. Все уже Эмилия сделала. Отравила дочь таблетками. Хотела на нее убийство свалить. Не вышло. Но мозг она ей порушила. И в библиографии Леры теперь есть информация, что она лечилась в психушке. Пока мы планы строили, Эми все провернула. А ты молодец. Понял, как от них обеих избавиться можно. Использовал шанс. «Случайно вышло», — признался племянник. «Накануне забыл у матери сумку». Пришел к ней, открыл дверь. Мать вылетает, в истерике колотится. «Степан, Степан! Хотел совсем уйти, ненавижу!» «Я в ее комнату, думал, отец там. И точно там, только мертвый». Мать вдруг себя в руки взяла, внятно объяснила, что они в очередной раз поругались. Она его, что есть силы, толкнула, муж не ожидал нападения, упал, головой о мебель ударился. «Конец». Сообщила все мне и опять в истерику. «Меня посадят!» Я ей сказал, «Если сейчас успокоишься, примешь лекарство, все улажу». Она за таблетки схватилась, наглоталась и почти сразу на диване заснула. Я позвонил сначала тебе. Ты мигом прилетела, одобрила мой план, сбегала куда-то, вернулась с шприцем. Так ведь и не спросил, что я где-то раздобыла. «Лекарство, которое тогда применяли в психушках», — объяснила Лека. «У меня тогда любовником был главврач сумасшедшего дома, он все дал. И таблетки для Эмилии. Золотой мужик был, царствие ему небесное. Не спросил, зачем все прошу. Просто шкафчик дома открыл, наликуся». «Отлично получилось», — похвалил Мариус сестру матери. «Ты спряталась, а когда Лерка вошла...» Иглу в нее со спины воткнула. Эффект прямо сразу. Ты ушла, я вызвал скорую, полицию, и начался концерт. Как по нотам был сыгран. Сестричка в дурке, а мамашка в перманентной истерике. Я ей постоянно таблетки в жратву кидал. Жаль только, что Лерку выпустили, а она, сволочь, к детективам обратилась. Леокадия засмеялась. «Лерка убогая дура». И к таким же убогим дуракам обратилась. Сыщики уверены, что Степана убила Эмилия, и она же дочь в психушку засунула. Эми отвезли в центр психиатрии. У нее крыша совсем рухнула. Валерия безобидная идиотка. Ни на что претендовать не станет. Пишет своей книжонки, Разрисовывает их, и окей. «Мы получаем квартиру Эмилии, все ее украшения. Степан жену брюликами украшал, как елку игрушками». Когда все успокоится, забудется, Лерка с ума сойдет. И дом моих родителей, коттедж Валерии тоже наш. У нас несколько вариантов. Подольем Валерия в еду те же лекарства, которыми напоили Эмилию в день нашей общей встречи с детективами или что-то другое используем. «Ты гений!» — восхитился Мариус. Запихнула балерине одну бутылку в сумку, а когда она ее высосала, мы ей другие подсунули. А потом, аплодирую стоя, ты унесла пустые тары. Иначе никак. Детективы могли сдать их на анализ. Маловероятно, но вдруг? Такая штука, как сыворотка правды, давно существует, только меняется ее состав. Мискалин, змеиный яд, разные наркотики, пентатал натрия. Все это применялось лишь под контролем врача, вводилось внутримышечно. А сейчас появился раствор для питья, Он просто наливается в воду, и через короткое время человек все свои мысли и тайны выкладывает. Придумана штука совсем недавно, и, как видишь, она работает. Бутылки унесла, потому что детективы не дураки. Могли удивиться, почему эта Эмилия вдруг им правду вываливает. Затем вспомнят, как она воду пила, и отправят оставшиеся в таре капли на анализ. Да надо знать, что искать. И нет анализа на все а вдруг обнаружится нечто, что сработает подсказкой. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Сейчас же они твердо уверены, что Эмилия больна, опека ей нужна. Потерпим некоторое время, станем поить ее и Лерку вкусными компотами. Максимум через полгода или совсем с ума сойдут, или крышу навечно потеряют. А мы с тобой тогда станем богаты, будем делать, что хотим. Только тебе придется пожить с мамашей, изображать любящего сына. «Начнешь ей компотик подавать». «Конечно», — согласился Мариус. «Откуда ты столько знаешь? Как эту сыворотку добыла?» Леокадия засмеялась. «Детка, я всегда любила умных мужиков, слушала, что они рассказывают, и надо уметь так расстаться с любовником, чтобы друзьями остаться. У меня с большинством бывших так. Оцени выгоду правильного поведения. Один препаратик дал». Другой — дозу сыворотки. «Я тобой восхищаюсь!» Воскликнул племянник и резко сменил тему. «Как же я мечтаю открыть свою фирму!» «Потерпи чуток и откроешь. Сама займусь Валерий. Спешить нельзя. Все должны видеть, что ты обожаешь психованную мамашу, возишься с ней, а я тащу на себе племянницу с начисто съехавшей крышей. Устроим им потом красивые похороны, поминки». Немного подождать, и мы богаты. Расскажи-ка мне про свою фирму. Что придумал?» Разговор длился еще 43 минуты. Потом Мариус распрощался и ушел. Леокадия начала собирать посуду. Звякали чашки, звенели ложки. Потом хозяйка засмеялась и сказала. «Эмилия всю жизнь истерила, потом потеряла рассудок. Удивит это кого-то? Нет». Валерия всех и всего боится. Мать поила ее сильными лекарствами, чтобы в психушку сдать. Удивит кого-то смерть Лерки? Нет. Мариус внезапно начнет чудить. Примется то смеяться, то плакать. Может, кто и поразится такому его поведению, но доктора узнают про Эмилию, Валерию. Генетика. Ах, это генетика. Все в семье, кроме меня, психи. Неудивительно, если Мариус с собой покончит. Отравится. Дальше ничего не записалось. «И что нам теперь делать?» — растерялся Батлер. «Сейчас поеду к одному человеку», — ответил я. «Поговорю, и все непременно будет хорошо. Мой друг разберется. Леокаде и Мариусу не удастся выполнить свой план. Да и Мариус жив останется». Борис пошел к двери, говоря на ходу. «Такой ситуации у нас еще не было. Иван Павлович, жизнь постоянно подбрасывает нам разные испытания. И как вам удается не злиться на людей? На меня порой накатывает негодование, возникает желание кое-кому в репу дать. Почему не пасуете перед трудностями?» Я засмеялся. «Боря, в репу дать мне пару раз тоже хотелось» но я подавил это неинтеллигентное желание. Увы, человеческий род болен завистью, жадностью, а главное — сребролюбием и постоянным желанием учить всех, как следует жить, ставя в пример себя любимого. Раздался звонок в дверь. Борис ушел. Я вздохнул. «Надеюсь, это не маменька. У меня сейчас нет времени на долгие беседы. Надо спешно ехать» но в комнату влетела именно она. «Вава, модный показ отменяется!» «Понял», — ответил я, стараясь не демонстрировать радость. Перспектива шагать по подиуму в костюме курицы меня совсем не радовала. Я хорошо понимал, что милые подруженцы и маменьки, Люка, Кука, Зюка, Нюка, Дюка и прочие злоязычные дамы мастерицы приклеивать прозвище окружающим. Олесю Ваткину, даму перезрелой сочности они именуют «красной шапочкой на пенсии», а Галину Сергеевну, которая обожает одеваться во все розовое и постоянно жалуется на отсутствие к ней любви и уважения окружающих, называют «свинкой в слезах». «Я же определенно получу имя «Иванушка на курьих ножках», и оно прилипнет ко мне до самой моей кончины». Хорошо, если данная фраза не станет эпитафией на моей могиле. Как такое возможно? Я же все-таки моложе цветочков из этого букета прекрасных дам. Верно, но они точно переживут меня. Маменька и все ее приятельницы вечны». «Не удивлюсь, если после своей физической смерти они превратятся в привидения, по ночам станут собираться на своих могилах и примутся с восторгом обсуждать посетителей кладбища и всех своих знакомых». «Эдуард, идиот!» — продолжила маменька. «Меня опередила модельер Франсуаза Гордани. Она выпустила коллекцию маскарадных костюмов, и там есть наряды курицы!» «Банки икры! Понял?» «Да», — коротко ответил я, надеясь, что маменька обидится и уйдет. Но нет. «Борис, чаю!» — потребовала незваная гостья. «Пойду лапки ополосну». Я проводил маменьку взглядом, понял, что вот он, мой единственный шанс удрать, бросился в холл, схватил ключи от машины и был таков. Уже сев за руль, я ощутил укус совести. Ох, и достанется сейчас Борису. Но он закаленный в боях, справится. Я вырулил на садовое кольцо и вдруг вспомнил вопросы Бори. Как мне удается не злиться на людей? Почему не пасую перед трудностями? Я давно понял. Радуйся, если судьба постоянно отпускает тебе оплеухи, громоздит баррикады из трудностей. Это означает, что тебя пытаются чему-то научить. Что же касается рода человеческого, то в этом случае мне помогают слова древнегреческого философа Сократа. «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель». Текст читал Станислав Воронецкий.